Йонас очень умный, особенно в том, что касается самораскрутки. Он взялся писать колонку для войс за бесплатно, это было нормально для войс в то время, потому что понял, насколько это выигрышное место в плане привлечения собственной аудитории. Так и случилось. Но нас-то интересовало, как сделать кино без поддержки Голливуда и донести его до зрителей, а не до архивов. А Тейлор рассказал. «Мы с Роном Райсом дали ему цветочного вора — И думаешь, где он его показал? В Чарльз театре в ист -сайде. А мы на Медисон Авеню рассчитывали. Мы не понимали, что он же с Халастик Архивариус, гробовщик музейный. Я имею в виду, кому это надо? Ну, то, что Йорн устраивал вроде вечера Стэна Брейкиджа. Там да же Истет в башне из слоновой кости. Тейлор, правда, потеплел к нему годом позже, когда в Риме Йонас представил его Феллини как актера номер один в Америке, и Феллини устроил Тейлору горячий прием на съемочной площадке «Джульетты и духов». Чтобы понять отношение Йонаса к кино, нужно знать, откуда он вышел. Для него фильмы были вроде политической науки, сомневаюсь, что он хотя бы раз подумал о кино как о развлечении. Он из тех, кто всегда серьезен, даже когда смеется. Когда ему было 17 его родной хутор захватил Советский Союз. Два года спустя русских вытеснили немцы, и пришел нацизм. В течение всей германской оккупации он занимался подпольной пропагандой. Когда их с братом Адольфом чуть не арестовали, кто-то раздобыл им фальшивые документы, чтобы попасть в университет в Вене. «Но нас поймали», — рассказал мне Йонас и отправили в рабочий лагерь под Гамбургом, где мы провели почти всю войну, а потом еще пять лет по разным лагерям для беженцев. Он изучал литературу и философию в занятой американцами части Германии до 1949 года, когда ООН отправила его в Штаты. «Мы были беспомощными», — сказал он, «двигались, подталкиваемые разными силами». Их с братом в Чикаго ждала работа, Но, приехав в Нью-Йорк, они решили там и остаться. Стали работать на заводах в Бруклине, делали кровати, делали котлы, производили маленькое ничто, загружали фургоны в порту, мыли корабли. И с первого же дня они ходили чуть ли не на все фильмы в Музей современного искусства. Йонас по-английски и слова не понимал вплоть до конца войны. Однажды спросил, почему он так заинтересовался кино. А он ответил... «Я никогда не мог общаться словами, нужно с рождения язык знать, чтобы писать, а в фильмах имеешь дело с образами, и я понял, что могу без помощи слов прокричать обо всем, что случилось со мной и остальными на войне». Первый его фильм «Оружие деревьев» был в прямом смысле сплошным криком и выплеском эмоций, словно он так из себя войну выдавливал. Йонас к фильмам относился так же серьезно, как и к жизни – Более далекого от поп-культуры человека в 60-е ей представить себе не могу, настоящий интеллектуал, но в то же время отличный организатор, давал скромным киношникам возможность показать их фильмы. В 1961-м Йонас устраивал показы в Чарльз-театре на углу Би-авеню и 12-й улице в Нижнем сайде. И молодые ребята-владельцы позволили ему делать открытые показы, на которых люди могли демонстрировать все, что им угодно. В таких местах, где люди собираются и обмениваются идеями, будто всегда праздник. Я отсмотрел несколько программ и открытых показов в Чарльзе, пока он не закрылся в 1962-м. А еще мы с друзьями ходили в кооператив кинематографистов на парк Авеню, там, где, как я уже говорил, Йонас ночевал в уголке. После всех этих скитаний ему наконец казалось, что он обрел дом. После закрытия Чарльза Йонас начал полуношные показы в Бликер-стрит-синема, пока дословно они не поняли, что бизнес мы им не сделаем и не вышвырнули нас. И с тех пор он стал показывать кино в маленьком драматическом театре на 27 Восточной улице, Граммерси-арт-театр, сразу за углом от кооператива. Я принес Йонасу, Тарзана и Джейн возвращены, как будто... А сам стал заниматься серией поцелуй Приносил их по одному, а он показывал перед каждой новой программой. Еще я ему дал несколько фильмов-репортажей о танце. И подумал, почему бы и про сон не показать. Я там, правда, смухлевал, закольцевав отрывки, так что это были не часы сна, я в действительности совсем немного снимал.